Глава двадцать 22. Артем. Я никогда не мог подумать, что есть вещи страшнее смерти родителей. Не мог представить и столкнулся лицом к лицу. Эта хреновая реальность проехала по мне катком. Хочется ора, биться об стены и обязательно наказать виновных. Думаю, с этой задачей я справлюсь на отлично, потому что виноват только я один, и сам себя давно наказал. Но я справлюсь. Соберу себя по кускам, стисну зубы и обязательно найду силы идти дальше. Мы сделали все, что могли. Ваша дочь погибла внутриутробно. Ничего нельзя было сделать. Мои соболезнования обрывки речи врача стучат в голове, грозя пробить череп. Я думал, что самое страшное в моей жизни смерть родителей. Я ошибался. Самое страшное, когда у тебя отбирают возможность взять на руки своего ребенка, когда тебе придется его хоронить, не успев даже насладиться моментом рождения чуда. И я, черт побери, понятия не имею, как сказать о случившейся катастрофе и Как сказать этой хрупкой девушке, что против воли, осторожно вошла в мое сердце и заняла там главное место? то к смерти ее родителей на нее свалилась еще и смерть долгожданного ребенка. Эта новость убьет ее, Уничтожит Я буду смотреть, как она умирает, бьется в огонь и ничего не смогу сделать. Это и есть мое наказание, потому что невозможно подобрать слов, чтобы аккуратно, не травмируя, сказать женщине, что ее ребенок не сделал первый вдох и не увидел этот мир, и никогда не сможет этого сделать таких слов не существует удивительно как этой девушке удалось незаметно сделать то что все эти годы не удавалось никому тихо войти в мою жизнь и изменить меня я не признавался в этом самому себе но именно авроре это удалось она смогла распечатать все то что я спрятал глубоко внутри после смерти родителей умение ценить, радоваться жизни и любить, вот только это сыграло со мной очень злую шутку, потому что эти чувства привели за собой боль, споров мою грудную клетку и вынув сердце наружу. Прости меня, произношу слух. Я слабак, потому что признаюсь ей в том, что давно с самого начала должен был сказать Сейчас, когда Аврора меня не слышит, это я во всем виноват. Я должен был настоять, объяснить, почему тебе надо было сделать аборт еще тогда. Забыть обо мне и больше никогда не приближаться на пушечный выстрел. Дело в том маленькое, что у меня есть поломанный ген, и велика вероятность, что моим детям тоже он передастся. Только вот последствия будут очень плачевными. Как с нашей маленькой Викторией. Вот почему я настаивал на генетике и обследовании. Но даже они не помогли. Вот почему я не хотел рождения этого ребенка. Не потому, что я чудовище, хотя и тут так оказалась права. Я самое настоящее чудовище. Я сломал тебе жизнь, хотя ты ни в чем не виновата. Внезапно характер писка приборов меняется. Бросаю взгляд на Аврору и вижу, как дрожат ее ресницы, как медленно распахиваются веки, и она с трудом смотрит на меня, хмурится, как будто не узнает, но когда все же фокусирует взгляд, кажется, заглядывает прямо в душу и все понимает без слов. «Артем!» Умоляюще шепчет едва слышно потрескавшимися губами Прости, моя девочка. Но я не волшебник. Я самое настоящее чудовище. Аврора, говорят, что связь матери с малышом самая крепкая, и мама может чувствовать своего ребенка на расстоянии. Я понимаю. Что То не так, еще до того, как открываю глаза, и вижу бледного и серьезного Волкова, потому что чувствую, что той самой крепкой связи нет, вообще нет никакой связи. Ребенка внутри меня нет. Меня заливает густым, темным и черным страхом. Заливает, и я захлёбываюсь, не могу дышать. И самое паршивое я не могу понять причины этого состояния. Просто что-то не так. Артём шепчу, направляя все силы на то, чтобы поднять руку и убедиться в самом худшем. С огромным трудом, но мне это удается. На месте живота пустота. Вернее, шрам, который я нащупываю. Я стону и крепко зажмуриваюсь. Тихо, тихо, девочка, бормочет подскочивший Артем. Медленно поворачиваю голову и стараюсь сосредоточить на нем взгляд. Не двигайся, я сейчас позову врача. С Непонятно откуда взявшейся силой, вцепляюсь в руку Артема и сжимаю. Дочь Где мой ребенок? Пусть не ее принесут. Именно в этот момент в коридоре раздается стук колёск кувеза и плач младенцев. Я с надеждой смотрю на дверь. Вот сейчас она распахнется, Въедет этот кувес, и мне дадут прижать груди мою драгоценную доченьку. Я наконец-то ее обниму. Поцелую лобик, щечки, носик. Буду долго-долго смотреть, глядя, на кого же она похожа. Спать не буду, наслаждаюсь каждой секундой. Буду оберегать ее сон и шептать, как же сильно я люблю нашу Викторию. Но дверь не распахивается. Кувес едет дальше по коридору. А стук колёс и плач ребенка становятся все тише, пока совсем не смолкают. Я перевожу взгляд на Артема и сильнее сжимаю его руку. Пожалуйста, пусть принесут нашу девочку. Артем молчит, никак не реагируя на мою просьбу. Я внимательно вглядываюсь в его лицо. И наконец понимаю, что не так. Отчаяние, боль, безысходность. Они пропитали комнаты палаты и висят тяжелым облаком. Именно это я почувствую, очнулась. И это троется не только в палате, а и во мне, внутри. Аврора Наша дочь, Она? нет, шепчу, стараясь пристать на локтях, но у меня совсем нет сил, и руки не слушаются меня. Нет, ору во всю силу легких, — Не говори так, это неправда. Это все неправда. Аврора, пожалуйста, врача, кто-нибудь позовите врача. Артём держит меня, а я трепыхаюсь в его руках, как птичка, которая попала в сети. и даже не могу заплакать, потому что плачет душе отцом по тех, кого нет с нами. А я отказываюсь верить, что моя дочь ушла от меня. Боль разрывает меня, ее невыносимо терпеть. Артём что-то бубнит, просит потерпеть. То сейчас мне сделают укол и станет легче? Нет, не станет. Потому что от боли физической есть сотни обезболивающих лекарств. Выпил, и мир снова играет радужными красками, и ты ничего не чувствуешь. Боль душевная не лечится ничем. Люди придумали столько технологий, на несколько шагов вперед шагнули в развитии, Но никто так и не придумал лекарства для души. Как ее лечить? Как золотать от сердца? Как жить вообще без него, если маленькая девочка, что жила внутри меня, с чьим сердечком моё билась в унисон, забрала его с собой на небеса? Как? Кто-то скажет, что нужно время. Нет, вранье, Время не лечит, оно закаляет, ожесточает, но ни черта не лечит, потому что невозможно вылечить сердце матери, которая потеряла ребенка. Мне что-то тоскало, и я засыпаю без снов. В следующий раз я прихожу в себя, когда в палате никого нет. Я думаю, меня слушается уже лучше, и я пытаюсь стать. Я должна найти свою дочь. Не верю ни единому слову этих врачей, не верю. Моя девочка, моя Викуля была абсолютно здорова. Я это чувствую, и это подтверждали врачи на протяжении всей беременности. Тогда почему случилась эта трагедия? Я слышу плач тихий, жалобный, так плачут малыши, когда потеряли маму. Рана на сердце, затянувшаяся во время сна, снова вскрывается и кровоточит, лишая меня дыхания. Я поворачиваюсь на звук плача. Конечно, не все врут. Выдумали. Вот же моя девочка. Вот она, моя маленькая. Надо только руки протягнуть, шагнуть. Я ковыляю к окну, и плач усиливается. Еще чуть-чуть, немного. Надо только подтянуться, и открыть окно. Почему же руки и ноги такие ватные? Потерпи, моя хорошая. Мама сейчас придет, и мы будем рядом, всегда всегда. Аврора. раздается сзади крик Артема, И в ту же секунду меня перехватывают за талию и дергают назад. Я падаю на Артема, и он сгребает меня в охапку, крепко прижимая голову к своему плечу. "Ну что же ты, маленькая, нельзя так. Это не поможет, это не выход", бормочет он, убаюкивая меня, как маленькую. Я бросаю взгляд на распахнутое окно. А моей девочки там уже нет. Только хмурые, тяжелое весеннее небо. И я не выдерживаю, срываюсь в кричу в голос, цепляясь за рубашку Артёмова так сильно, что ткань трещит под пальцами заливаю его плечо спасительными слезами нет они не принесут мне облегчения но я хотя бы знаю что я жива а значит обязательно найду свою девочку я уверена что она жива уверена что слышу ее первый крик плач никто не посмеет у меня ее отнять даже бог Вы с ума сошли, предложить мне такое, возмущается врач, прожигая женщину глазами. Это же преступление! Это хорошо оплачиваемое преступление, усмехается женщина, доставая из сумочки и кидая на стол пачки денег. Очень много денег в иностранной валюте. Увидев их, мужчина уже не смотрит на нее так категорично и зло то есть вы хотите бормочет мужчина, не сводя горящего взора с банкнот я хочу чикает женщина, приблизившись, чтобы вы сказали Авроре Волковой, что ее ребенок умер Но куда я дену ее ребенка? ведь девочка родилась крепенькая и здоровая Хоть и недоношенная. Я краем уха слышала, что в соседнем родзале у женщины умер ребенок в родах. Тоже недоношенна, такой же примерно срок. Тоже девочка. Вам просто нужно поменять детей местами. Врач мнется, хмурится и молчит и продолжает сверлить кучу денег глазами. Подумайте только, вы никому не сделаете плохо. Девочка попадет в обеспеченную семью. У нее будут любящие мама и папа. продолжает соблазнять женщина, как змей искуситель в райском саду. А как же Волкова? А что Волкова? Равнодушно пожимает плечами. Она молода, здорова, Родит еще? Зачем вам это нужно? Мужчина наконец поднимает взгляд на женщину. А вот для того, чтобы вы не задавали лишних и неуместных вопросов, и нужны вот эти денежки, подвигает их к врачу. Он колеблется несколько секунд и опускает на них ладонь. Дочь Волковой умерла внутри утробно, не успели довести я рада что мы поняли друг друга женщина растягивает губы в довольной улыбке и уходит оставив врача один на один с совестью